Глава двадцать «Мамочки, страшно-то как!» Пробормотал двухметровый амбал в черной форме спецназа, шагнул в пустоту и остановился, присев на колено. Со стороны действительно выглядит дико. Штурмовые лестницы просто торчат в воздухе, приставленные непонятно к чему. На незримой поверхности сидит человек в диковинной одежде из чешуйчатой кожи. За его спиной в небольшом отдалении висит диск спекшегося стекла. И с той стороны диска кто-то настойчиво ломится, прямо из ниоткуда. «Жуть! По-другому не скажешь!» «Твою мать! Уволюсь к хренам. К первому присоединился второй федерал и пошел этаким крабиком, нащупывая опору ногой, как молдавский сапер из старого анекдота. Следом появился третий, четвертый, седьмой. Две боевые тройки и командир группы захвата. Опасения бойцов можно понять, но в действительности бояться нечего. Эдик влил столько магической силы, создавая воздушную площадку, что заклинание оставалось стабильным, даже после того, как чародей отключился. Да и незримость была относительная. Невидимую поверхность усеивал тонкий слой песка из защитного купола, обозначая границы опоры. Повсюду валялись лепёхи клейкой субстанции, высыхали. Федералы немного обыклись и принялись за работу. Первая тройка взяла на прицел вход в портал. Вторая во главе с командиром, тем самым двухметровым детиной, направилась к цели своего появления — Эдику. Двухметровый подошел, пихнул его берцам 46-го размера. Эдик безвольно завалился на бок и всхрапнул, тем самым показав, что живой. «Мы на месте! Объект в полной отключке!» — доложил Ампал в рацию. «Вяжите его и тащите вниз!» — закрепел в динамике нетерпеливый голос полковника. «Быстрее, пока не очнулся!» Получилось и в самом деле быстро, но немного не так, как задумывалось. Портальная стена перестала трястись от ударов. По контуру пробежал огонек и прорезал магическое стекло насквозь, очертив идеальную окружность. Со стороны невидимого сейчас тоннеля глухо бумкнуло, и толстый диск вылетел от мощнейшего удара. Накрыл первую тройку и вместе с бойцами обрушился вниз. Раздался звук, будто бетонная плита на землю упала плашмя. Оборвались сдавленные крики. Двухметровый скинулся, дернулся к краю площадки, чтобы узнать о судьбе товарищей. В тот же миг ему стало не до того. В портальном тоннеле загрохотало, словно оттуда рвался на волю состав из одних тепловозов. Выплюснулся многоголосый яростный рык, Но смысл фраз был совсем непонятен. Кричали на незнакомом для землян языке. «Афрат! Айним яр Кунан луми Из пролома, окаймленного ровным срезом стекла, один за другим выскакивали воины. Могучие, рослые, с ног до головы закованные в тяжелые латы, с гигантскими щитами и чудовищными топорами в руках. По сравнению с самым мелким из них, командир федералов казался нескладным подростком. Впереди бежал и вовсе огромный бугай, размахивая секирой, как озверевшая мельница. Двухметровый оставил Эдика в покое, схватился за автомат. Рядом треснула одна заполошенная очередь, вторая, третья. Спецы отреагировали на внезапное нападение. Звонко задолбили опрочную сталь попадания. Противно звизгнули рикошеты. Эфир взорвался трехэтажными матами и тревожными криками. А латники уже выстроились в бронированную шеренгу и перли в атаку неостановимой лавиной. Их предводитель, умело прикрываясь щитом от стрелков, в три шага подбежал к двухметровому и ударом железного сапога отправил его в полет. Тот вякнул на выдохе, схватился за отбитую грудь и взмыл по пологой параболе. Остальных федералов постигла та же судьба, с тем отличием, что их сшибали с ног оголтелые щитоносцы. Расправившись с непосредственной угрозой, латники выстроились непроницаемую стену щитов вокруг Эдика, а их верховод скидывал лестницы вместе с подоспевшей подмогой. Из портала выскочил еще один верзила, доспехов попроще и с непокрытой головой. Подхватил Эдико хапку и в том же темпе убежал обратно. Лайтники попятились, прикрывая его отход до последнего, и следом втянулись в тоннель. Последним отступил гигант-предводитель. Скоротечная стычка закончилась, не успев начаться. У постамента, где некогда возвышался Владимир Ильич, осталась висеть межпространственная дыра. Рядом потихонечку истаивала невидимая магическая площадка. Вниз струилась пыль, осыпался песок. Нет-нет, падали засохшие кляксы. К одной намертво прилип сапог из черной чешуйчатой кожи. На площади воцарился сумбур. Народ пытался перевернуть стеклянный диск, хотя все понимали, что бесполезно. Четверым выжившим бедолагам из группы захвата вызвали скорую и оказывали первую помощь. Виктор Вениаминович скрипя зубами и тихо исходил на дерьмо. Но еще бы, он только что упустил козырную карту. И тем не менее отступать полковник не собирался. Он всего лишь проиграл раунд и сейчас обдумывал следующий ход. Эдик пришел в себя, но не открывать глаза, ни уж тем более вставать, не спешил. Он давно догадался, что лежит в настоящей кровати, утопая головой в пышной подушке, и растягивал удовольствие от момента. Как понял? Тут совсем просто. Мягкость пуховых перин, свежий запах чистой постели и тяжесть стеганого одеяла никто никогда и ни с чем не перепутает. Конечно, если хоть раз в них лежал. Было еще кое-что. Труднообъяснимое чувство, какое испытываешь, когда ты дома. Когда не нужно вставать с позрань. Когда не надо куда-то бежать, сломя голову. Когда можно лежать до обеда. Благодать, тишина и спокойствие. Блаженство не описать. Хотя могло и почудиться. С федералов встанется. Могли такого намешать в тот летающий шприц, что ЦРУ со своей лизергиновой кислотой позеленело от зависти. Но даже если и так, даже если все это глюк, пусть он продлится как можно дольше. Эдик не возражал. Скрипнула дверь. Раздались шаги. Кто-то крался на цыпочках. Следом еще шаги. Но у их обладателя с бесшумным передвижением выходило не очень. Тяжелые сапоги громко бухали в половице. Кромыхало железо. Хрустели ремни амуниции. Что там? Очнулся? — послышался приглушенный до шепота бас. — Да не пихайся ты, бык перерослый. — Вот только разбуди мне, барина, — ответили глубоким контакта. Но здесь было больше змеиного шипа. Эдик широко улыбнулся. Голоса он узнал, оба, и мужской, и женский. Штерк и Нильда в своем репертуаре. Первый носится с безопасностью своего драгоценного тингмара, как дурень со ступой. Вторая опекает его же, словно беспокойная квочка. — Я уже не сплю. Откликнулся он, уселся на кровати и, с наслаждением потянувшись, повернулся к гостям. «Вы даже не представляете, как я рад вас видеть!» Конец фразы заглушил восторженный рык. «Ярл Эдард!» — заорал Штерк и кинулся обниматься. Гигант Миникайнен схватил своего ярла за плечи, выдернул из кровати и повертел, осматривая на предмет повреждений, и прижал к широкой груди. Проявление искренних чувств тепло тронуло душу, и в то же время Этику было слегка неуютно. Он, в принципе, не любил с мужиками обниматься, а гигант-миниканин вытащил его из кровати почти голову. Вдобавок элементы доспехов прибольно впивались в тело и неприятно холодили обнаженную кожу. Тем не менее, Эдик не стал вырываться, не хотел случайно обидеть, терпел. «Здорово, дружище!» — выдавил он и похлопал гиганта по забранному железо плечу. «Ну все, все, хватит, поставь меня уже! Да задушишь же черт здоровенный!» Костелянша услышала в голосе ненаглядного барина недовольство и поспешила на помощь. С немалым трудом ей удалось оттащить обидного Штерка. Но в ее глазах было столько же умиления, если не больше. Просто она себя лучше сдерживала. «А где все?» — поинтересовался Эдик, когда вернулся в постель и закутался в одеяло. «Да кто где?» — принялась рассказывать Нильда. «Магистр портал изучает». Кинрик с мастеровыми там же, врата затворные ставят. Блас на не в Батаге отправился. декер из похода еще не вернулся. Гунар на заставу уехал еще пятого дня. Старейшина торжество по случаю вашего возвращения готовит. Только этот вот здесь отирается. Третий день не ест, не спит, охраняет. С последней фразой дородная костелянша пихнула локтем в бок штерка и вдруг сполошилась. Вот я дура, старая, бестолковая, сплеснула руками она. Вы и сами оголодали. Подождите, я быстро. Идо и Идой, Амеда, барин проснулся. Живо собирайте на стол». Последние слова донеслись уже из коридора вместе с удаляющимся топотом каблуков. Но Эдик сейчас меньше всего помышлял о еде. «Три дня проспал? Врата ставят? Твою мать!» В голове заметались яркие образы того, что Виктор Вениаминович успел бы здесь натворить за три дня. Но за окном было тихо. О вторжении даже не заикнулся никто. Это немного успокаивало. И все же тревожное чувство не отпускало. Эдик подхватился, соскочил с койки и стартанул вслед за Нильдой, как был голиком. У дверей пришло понимание, что владетельному лорду не след в одних только труселях щеголять перед подданными. Эдик притормозил. Его чуть не смел разогнавшийся миникайнен. «Где одежда?» — обернулся он к Штерку. «Так вот же!» — ивнул тот на стул у кровати. «Кастелянша давно приготовила!» На стуле высилась аккуратная стопка в черно-белых тонах. Рядом красовались высокие сапоги, начищенные до зеркального блеска. Шелк, бархат и кожа. Все новенькое, с иголочки. За неимением времени Эдик не стал выяснять, где комплекты заспитной шкуры. Быстро оделся и стал похож на испанского Гранда. Ну, или кто там такой же красивый? Узкие бриджи, ботфорты с отворотами, рубаха с отложным воротником и короткая в пояс курточка с затейливой вышивкой. Наряд непривычный, но в целом понравился. И как сидел, и как ощущался, да и вообще... «Лорд, как есть лорд». Одевшись, Эдик почувствовал себя гораздо увереннее, шагнул за порог и оказался в компании Верзил из своей личной гвардии. Здоровики в пурпурных плащах, накинутых поверх доспехов, заполнили коридор, полностью перегородив подступы к барской опочивальни. «Штерк, опять твои штучки! Ты зачем их сюда столько нагнал? Убери немедля!» — возмутился Эдик и попытался отпихнуть попавшегося под руку здоровяка. «С тем же успехом можно толкать гранитный уступ». Штерк же и не подумал послушаться. «Нет уж, отныне я тебя одного никуда не пущу», — твердо заявил он и пальцем показал бойцам, чтобы те взяли Тингмара в круг. Эдик посмотрел в глаза Штерка, сверкающей оружейной сталью, увидел насупленные брови, решительно выпеченный подбородок и махнул рукой. «Спорить все равно бесполезно, лучше не начинать. Да и не досуг, дел еще конь не валялся». «Только скажи, что под ногами не путались», — буркнул он и подтолкнув впереди стоящего громилу в спину. «Пошли!» То, у кого путался, это большой вопрос, но затоптать ненароком могли. Поэтому миникайны растянули кольцо оцепления пошире и бодро загромыхали сапогами по коридору, а чуть погодя и по каменным ступеням винтовой лестницы. Внизу их встретила Нильда. «Уда, они евша? Костелянша заступила дорогу, характерным жестом уперев руки в бока. «Не пущу!» Да чтоб меня, подумала Седику. Сколько тут не пускателей собралось? Так пойдет, меня скоро на горшок станут за ручку водить. Чего они так со мной носятся? Но отказывать было бесполезно. Костелянша своим авторитетом могла стены двигать, а уж гвардейцев остановить для нее было проще простого. Миникаины действительно зарабели и замедлили шаг. Эдик протиснулся между двумя тушами в пурпурных плащах и вышел вперед. Нильда, если можно, с собой мне чего-нибудь заверни. Я тороплюсь попросил он, постаравшись сделать это как можно мягче. И с облегчением выдохнул. Вроде получилось не обидеть добрую женщину. Та недовольно заворчала и все же не решилась перечить альдерийскому лорду. Но только ему. «Ты!» — грозно нахмурилась Костелян, откнув случайного верзилу пальцем. «Со мной пойдешь! А вы проваливайте, торопыги несчастные! Где ж это видано, чтобы три дня без обеда так и загнуться недолго?» Эту проблему решили. Но едва вышли из замка, Эдика чуть не хватило кондрашка от неожиданности. «Кунан Тингмар! Кунан Ярл Альдери. Кто ревел громче? Большой тревожный рок или миникайны на стенах? Эдик не разобрал. У него заложило уши. Оправившись от первого потрясения, он приветливо помахал рукой защитникам замка и продолжил свой путь. Ворота ему уже открывали. Обе створки, как и положено, важным особам. А там уже вовсю набегал народ. Миникайны, люди, мужики, бабы, дети побросали свои дела и спешили поприветствовать альдерийского лорда. Каждый хотел лично убедиться, что это именно он, и желательно еще и потрогать. И потрогали бы, если б не грозные телохранители. Если честно, Эдик слегка растерялся. Проявление верноподданнических чувств – это, конечно, круто, но что делать с такой ситуацией, он толком не знал. По-хорошему речь нужно толкнуть. Эдик искал подходящие слова и не находил. Положение спас сторы Старейшина выкатился из ворот на рев сигнального рога, быстро смекитил, что тут к чему, и направился к толпе, поднял в требовательном жесте руку и, дождавшись тишины, произнес. — От имени Ярла Эдарта выражаю благодарность за теплую встречу и приглашаю всех на торжественный пир. А пока возвращайтесь к своим делам. Не будем отвлекать Ярла. Люди, услышав о дармовом угощении, радостно загомонили и отправились во Свояси. А старейшина развернулся и пошел к Эдику. Телохранители почтительно перед ним расступились. «Добро пожаловать домой, Тингмар!» — церемонно поклонился сторы Равар. «Рад видеть вас в добром здравии!» «Привет, старейшина! Я тоже тебя безумно рад видеть!» — улыбнулся в ответ Эдик. «Как вы тут без меня?» «В целом справлялись!» — качнул головой старейшина. Звякнул золотыми украшениями в бороде. «А в подробностях долго рассказывать». «В смысле долго рассказывать?» — удивился Эдик. «Меня от силы месяц не было». «Не хочу вас расстраивать, Тингмар, но вы отсутствовали ровно два года и одиннадцать дней», — со вздохом ответил старый Ровар. «Мы уже не чаяли вас живым разыскать». «Да как так-то?» — новость ударила в лоб, словно обухом. «Два года?» «Да нет, чушь какая-то!» — Эдик на лоб, вспоминая свои приключения на земле. «Посчитал. Выходило чуть меньше четырех недель. Но перемещения в пространстве времени могут выкинуть и не такой фортель». Старейшина, похоже, не врал. И все равно в голове не укладывалось. «Об этом вам лучше спросить у магистра». Сторый Равар взял его под локоть и увлек за собой к лесу. «Пойдемте, Тингмар, я провожу». У портала кипела работа. Землекопы рыли траншею под фундамент, каменщики разгружали подводы с гранитными блоками, подсобники мастерили леса. Очевидно для тех самых запорных врата, о которых упоминала Нильда. В отдалении у сколоченного наспех стола стоял лорок в своем обычном наряде, подпирал рукой щеку и озадаченно смотрел на портативный техномагический прибор. Вернее, на перфорированный пергамент, вылезавший из-под пера самописчиков. Эдика он не видел. Но чем ближе тот подходил, тем взъерошенней становился магистр. «Учитель, а ты поздороваться со мной не хочешь?» — окликнул его альдерийский лорд, немного обиженный таким холодным приемом. А ларок обернулся, задержал на нем задумчивый взгляд, и его лицо просветлело догадкой. «Кристалл при тебе?» — спросил он, вместо приветствуя и требовательно протянул руку. «Покажи». Эдик расстроенно фыркнул, вытянул из-под рубахи кристалл и охнул от изумления. Волшебный камень больше не был похож на значок БМВ. Пятый сектор пропал. Магическое многоцветие исчезло. Теперь в оправе из червоного золота клубилась багровая марева, поверх которого плавала незнакомая руна. «Это что еще за невидаль?» — воскликнул он, чуть запнувшись. «Извечная стихия начал!» — Встревоженно пробормотала Ларок. «Как же тебя угораздило!» Конец четвертой книги. Текст читал Алексей Семенов.